Наталья Ивановна была очень довольна. Она полюбила Пушкина, слушалась его. Он с ней обращался, как с ребенком. Может быть, она сознательнее и крепче любила его, чем сама жена. Но раз у них был крупный разговор, и Пушкин чуть не выгнал ее из дому, она вздумала чересчур заботиться о спасении души своей дочери. У Пушкиных она никогда не жила. Княгиня Долгорукова по записи Бартенева. Хлопоты и затруднения этого месяца, который у нас не мог быть назван «Медовым», до сих пор мешали мне написать вам. Пушкин Елене Михайловне Хитрово. 26 марта 1831 года из Москвы. В Москве остаться я никак не намерен. Причины тому тебе известны, и каждый день новые прибывают. После святой отправляюсь в Петербург. Знаешь ли что, мне мочи нет. Хотелось бы к вам не доехать, а остановиться в царском селе. Мысль благословенная. Лето и осень таким образом провел бы я в уединении вдохновительном, вблизи столицы, в кругу милых воспоминаний и тому подобных удобностей. А дома, вероятно, ныне там недороги. «Гусаров нет, двора нет. Квартир пустых много. С тобой, душа моя, виделся бы всякую неделю. С Жуковским также. Петербург под боком, жизнь дешевая, экипажа не нужно. Чего, кажется, лучше? Подумай об этом на досуге. Да и перешли мне свое решение. Благодаря отца моего, который дал мне способ получить 38 тысяч рублей, Я женился и обзавелся кое-как хозяйством, не входя в частные долги. На мою тещу и деда жены моей надеяться плохо, частью от того, что их дела расстроены, частью от того, что на слова надеяться не должно. По крайней мере, с своей стороны я поступил честно и более, нежели бескорыстно. Не хвалюсь и не жалуюсь, ибо женка моя — прелесть ни по одной наружности, и не считаю пожертвованием того, что должен был я сделать. Пушкин Плетневу, 26 марта 1831 года из Москвы. «Ради Бога, найми мне фатерку в царском селе. Нас будет, мы двое, три или четыре человека, да ты бабы». «Фатерка, чем дешевле, тем, разумеется, лучше. Но ведь 200 рублей лишних нас не разорят. Садика нам не будет нужно, ибо под боком будет в нас садище, а нужна кухня да сарай. Вот и все». Пушкин Плетневу. Первая половина апреля 1831 года из Москвы. Во время польского восстания. Погодину явилась мысль написать о правах России на Литву и послать к Бенкендорфу. К апрелю 1831 года статья эта под заглавием «Исторические размышления об отношениях Польши к России» была уже готова. Вместе с этим он написал разбор истории государства польского, Бандке. В это время Пушкин еще находился в Москве. Когда он выслушал эти статьи, то пришел от них в восторг и сказал Погодину. Никто так не тревожит души моей, кроме вас, и сам прочел Погодину свои повести. Барсуков. Пушкин что-то замолк, женясь. Говорят, жена его красавица. И сумасброд так отзывается. Я женился, чтобы иметь дома свою Мадонну. П.М. Д. Роберти. Глинке. 8 апреля. 1831 года, из Москвы. «С тех пор, как он женился, это совсем другой человек, положительный, рассудительный, обожающий свою жену. Она достойна этой метаморфозы. Когда я встречаю его рядом с его прекрасной супругою, он мне невольно напоминает портрет того маленького животного, очень умного и смышленного, которое ты угадаешь без того, чтоб не его назвать Кашкина своей кузине Осиповой 25 апреля 1831 года